почему бы мне не выставить свою кандидатуру на какой-нибудь высокий пост? Не раз уже вопрошал себя каждый из них. Тирнан, например, был бы совсем не прочь занять пост шерифа или городского казначея. Он считал себя человеком как нельзя более подходящим для любой из этих должностей. Керриган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 И потому список кандидатов в демократической партии должен был быть безупречен и включать в него кандидатуры Керригана или Тирнана было просто немыслимо. Это значило бы восстановить против себя всех почтенных солидных избирателей. А Тирнан и Керриган, перебирая в уме все свои заслуги бывшие и будущие, возмущались и негодовали».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 что республиканцы сколачивают сильную оппозицию к предстоящим выборам.